Глава 13. Однажды вечером, спустя несколько дней после бури, мы медленно продвигались вперед, лениво шевеля веслами. Вдруг я заметил, что лицо Ямбы озарилось каким-то необычайным радостным выражением, а глаза засветились непривычным огнем, какого я еще никогда не замечал у нее. Она смотрела на небо, оживленное и взволнованное, улыбаясь далеким звездам, что мириадами горели в необъятной выси небес. Я стал было расспрашивать ее, но на этот раз моя обыкновенно разговорчивая подруга упорно хранила молчание. полагаю что она инстинктивно чувствует наше приближение к Порт-Дарвину, и я, в свою очередь, оживился, считая наше путешествие оконченным, но, увы, меня ожидало новое горькое разочарование. Между тем Ямба все продолжала смотреть на звезды, не отводя глаз, и, наконец... По-видимому, окончательно убедившись в чем-то, обратилась ко мне, радостно и восхищенная, возбужденно смеясь и указывая рукой на одну яркую звезду. Но, видя, что я все еще удивлен ее необычайной и непонятной для меня веселостью, она воскликнула «Смотрите! Это та звезда, которую вы должны хорошо понимать!» С минуту я призадумался. Вдруг все стало ясно для меня, как день, Ямба снова приближалась к своей родине к тому самому месту, откуда мы вместе с ней полтора года тому назад отправились в путь. Как я уже говорил раньше, мы миновали во время бури Порт-Дарвин и затем были занесены далеко в открытое море. Сердце мое чуть не разорвалось на части при мысли о всех тех ужасах и лишениях, о всех тех страданиях и трудах, какие мы оба с Ямбой вынесли за последнее время и, как теперь оказывалось, совершенно напрасно. Слабая надежда, поддерживавшая меня, снова рухнула, Сменившись полным отчаянием, я повалился на дно лодки, совершенно разбитый, обессиленный и обескураженный. Какое ужасное испытание! Что могло быть хуже этого? Пораженная моим состоянием, верная Ямба опустилась подле меня на колени и принялась утешать меня. Она говорила мне, как счастливы и рады будут ее единоплеменники нашему возвращению, с каким восторгом они снова увидят нас». Кроме того, она уверяла меня, что я мог бы стать великим человеком среди ее племени, если бы только решился остаться с ними. Но я сначала не внимал ничему и положительно обезумел от злобы на себя и от отчаяния. Я не мог простить себя, почему не отправился сухим путем из Порт-Эссингтона в Порт-Дарвин. Не подлежит сомнению, что я именно так и поступил бы если бы Дэвис не уверил меня, что большая часть пути лежит по непроходимым болотам, трясинам, заливчикам, бухтам и большим рекам, кишащим аллигаторами. И вот я снова очутился в Камбриджском заливе, на том самом месте, откуда отплыл полтора года тому назад и куда раньше пристал со своими четырьмя чернокожими спутниками. Теперь мы высадились на берег одного островка, лежащего при входе в залив, Ямба стала подавать дымные сигналы, чтобы известить своих друзей на материке о нашем прибытии. Вместе с тем, мне опять пришлось надеть личину притворства. Мы решили ни за что не признаваться, что нас против воли принесло обратно на этот берег. Напротив, сговорились объявить везде, что объехали кругом все побережье, и затем сами захотели вернуться к нашим дорогим друзьям, убедившись, что нигде так нехорошо, как на родине. Подумайте, каково мне было исполнять эту роль... В то время, когда вся душа у меня переворачивалась от бессильной ярости и горького разочарования. На этот раз мы с Ямбой не стали ожидать, пока чернокожие выйдут нам навстречу, а стали грести прямо по направлению того места на берегу, где вожди и все племя чернокожих собрались для нашей встречи. Переборов в себе первую горечь и невольно тронутой сердечной встречей и радостными приветствиями туземцев я почувствовал, что у меня как будто стало на душе немного легче. Эти бедные люди до того были рады нашему возвращению, что многие из них даже плакали от радости. и Их неподдельная радость невольно примеряла меня с моей судьбой. Обычную церемонию потереть нос о плечо все мы проделали, как подобало. Затем почти каждый и каждый из туземцев подходили к нам с выражением своих личных чувств радости и восхищения по случаю нашего возвращения, и при этом осыпали нас различными вопросами и расспросами, Ямба сразу стала выдающейся женщиной среди своих единоплеменниц. Немедленно было начато сооружение просторного ритру, или шалаша, который тут же и был построен, после чего наши чернокожие друзья стали на перерыв носить мне съестные припасы. В тот же вечер состоялся грандиозный карабарей в честь меня. Здесь я узнал, что кроме личной симпатии ко мне, радости дикарей была и другая причина. Мои черномазы и товарищи были только что жестоко поколочены одним соседним воинственным племенем и теперь сильно рассчитывали на мою помощь, предлагая стать во главе их войска. Подумав немного, я согласился на их просьбу, но с условием, чтобы мне назначили двух телохранителей, или вернее щитоносцев, на которых была бы возложена обязанность отражать от меня неприятельские копья. Так как это был первый случай моего участия в военных экспедициях моих друзей, то я решил употребить все зависящие от меня меры, чтобы обеспечить себе полный успех и тем поддержать свою репутацию среди дикарей. Охотников занять должность моих телохранителей нашлось довольно. Оставалось только выбирать, что я и сделал, выбрав двух дюжих парней, храбрых в бою и искусных во всяких телесных упражнениях, с ними я мог чувствовать себя в полной безопасности и спокойно заняться организацией своей боевой армии. Под мое начальство поступило 500 воинов. Каждый из них был вооружен пучком копий, легким деревянным щитом и короткой тяжеловесной палицей или дубиной для рукопашных схваток. Когда все было улажено, я двинулся во главе своего войска на вражескую территорию. Причем нас, как всегда, сопровождали в качестве обоза женщины и дети. На обязанности первых лежала вся комиссариатская часть, а также и перевозка, или вернее переноска всех необходимых в походе вещей. После нескольких довольно утомительных переходов Мы, наконец достигли довольно удобного для сражения места, где и остановились. Здесь я хочу описать внешность моей особы в тот знаменательный день, когда впервые в своей жизни я явился великим вождем и полководцем чернокожих дикарей. Волосы мои были зачесаны кверху. При помощи китового уса мне сделали прическу приблизительно около двух футов высоты над головой и разукрасили ее громадным пучком белых и черных перьев лицо мое успевшее принять очень темный цвет от постоянного действия солнца было расписано красками четырех различных цветов желтой белой черной и красной две параллельные дугообразные линии белые и черные были расположены у меня на лбу а щеки украшены ярко желтыми кривыми линиями проходившими под глазами и ниже кроме того на каждой руке немного пониже плеча виднелись четыре разноцветных полосы равно как и на торсе Сверх того широкая вогнутая линия ярко-желтого цвета шла по животу и кольцеобразно опоясывала меня. Одеяние мое состояло из подобия маленького кожаного фартука, разукрашенного перьями. Ноги мои были также покрыты полосами разноцветной охры, так что, в общем, я представлял собой ужасного вида чудовища. Но об этом очень скоро перестал думать и совершенно освоился со своим новым видом, о чем мне впоследствии пришлось горько сожалеть». Когда мы пришли на то место, которое я считал удобным для поле сражения, мои люди принялись давать знать о своем появлении на вражеской территории с помощью дымных сигналов, вызывая неприятеля на бой. На их зов вскоре последовали ответные сигналы с гор. Но так как должно было пройти не менее суток, прежде чем неприятель мог сойти с гор и прибыть на поле битвы, то я решил употребить это время с пользой и выработать наиболее выгодный и удобный план сражения». В силу этого выработанного мной плана я отрядил человек шестьдесят под начальством одного из вождей, приказав им занять одну из соседних высот и оставаться там под прикрытием небольшой рощицы, образуя собой резерв. Они должны были по условному моему сигналу неожиданно ринуться на врага в тот момент, когда услышат от меня воинственный крик их племени «Варрахоу!». Я был убежден, что уж одного этого будет достаточно, чтобы вызвать панику среди неприятеля, так как туземцы привыкли видеть в действии все силы сразу и не имели понятия о резервах, прикрытиях, засадах или каких-либо других тактических приемах. Местный способ войны состоял в том, что неприятель сразу в рассыпную набрасывался на неприятеля и обе стороны вступали в отчаянный рукопашный бой, пока одна не победит другую. В момент перед началом сражения у меня вдруг явилось как будто какое-то вдохновение или наитие которая, в сущности, и решила судьбу сражения почти без боя. Мне пришло в голову, что если я взберусь на ходуле высотой не более 18 дюймов и с этой высоты пущу из лука две-три стрелы, то враг от неожиданности непременно покажет нам тыл. Так и вышло. Когда оба неприятельских войска сошлись на более или менее близкое расстояние, то с обеих сторон вышли неизбежные крикуны, на обязанности которых лежало выкрикивать самые обидные и оскорбительные слова по адресу противника — ну, понятно, я не участвовал в этой недостойной взаимно оскорбительной перебранке — и во все время, пока она продолжалась, держался в стороне. Наши парламентеры обвиняли врага в отсутствии у них мужества и отваги, называли их жалкими трусами, обещали, что их сердца и печень будут съедены победителями и тому подобное. Все это сопровождалось самой оживленной жестикуляцией, взвизгиваниями, деланным хохотом и тому подобное. По мнению этих чернокожих, невозможно приступить к бою, не подготовив себя и не доведя до крайней степени возбуждения этими ругательствами и издевательствами. Наконец, когда обе стороны дошли почти до иступления и первое копье готово было полететь в неприятеля, я на своих ходулях выбежал перед фронтом. Несколько неприятельских копий полетело было в меня, но мои щитоносцы успешно отразили их. Тогда я выпустил из своего лука с полдюжины стрел с удивительной быстротой, посыпавшихся одна за другой на вражеские головы, испуг и смятение, произведенные этим маневром, были неописуемы. После целого ряда угроз и завываний враг бросился в беспорядочное бегство. Мои воины преследовали их, беспощадно избивая тех, кого успевали нагнать, Вдруг меня осенило, что не дурно было бы войти в дружбу с побежденным племенем. Весьма возможно, что эти люди могут быть мне полезны при возвращении в цивилизованные страны, о чем я не переставал мечтать с того самого момента, как оказался выкинутым на маленький песчаный островок. Далее я подумал, что если я сумею заинтересовать собою и создать себе громкую славу среди этих бродячих племен, то слух обо мне легко может разнестись на многие сотни миль вглубь страны, и даже дойти до границ такого далекого для меня цивилизованного мира. Я сообщил о моей мысли своим друзьям, и они тотчас же вошли в мое положение, с величайшей готовностью согласившись содействовать. Тем временем побежденные воины успели привести свои боевые ряды в порядок и занять удобную позицию на расстоянии каких-нибудь 300 или 400 шагов от нас, зорко следя за каждым малейшим движением нашим. Отбросив в сторону свои ходули, Я двинулся, в сопровождении нескольких подвластных мне в данное время вождей, совершенно безоружный, в ту сторону, где ожидал нас недавний неприятель. В знак примирения мы несли в руках зеленые ветви. Подойдя ближе, я знаками дал понять, остолбеневшим от удивления дикарям, что мы желаем заключить с ними мир. Мое предложение было встречено сначала некоторым недоверием — Но скоро нам удалось убедить дикарей в нашей искренности, и бывшие наши враги с радостью приняли нашу дружбу. Они признали тут же мое превосходство над собой, после чего все их вожди добровольно вышли ко мне навстречу и преклонили передо мной колени в знак покорности. После этого обе неприятельские армии соединились в одну дружную толпу, и мы все вместе вернулись к месту нашей стоянки, где был раскинут обширный лагерь. немедленно начался торжественный корабарей, Продолжавшийся всю ночь, на котором обе недавно враждовавших стороны изъявляли самые дружеские чувства. Мы простояли лагерем в этой местности более недели, устраивая продолжительные празднества и с каждым днем все более и более сближаясь с недавними нашими врагами.